Именно в той тональности, какую я вам сейчас описал. Перья у моих ребят бойки так что статьи перепечатают во всей переводике и в столичной, и в провинциальной. Здесь главное, кто первым поспел, да каким взглядом посмотрел. Не по старой вере удар придется, а по беспоповской ереси.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 Андроновича действительно спали. Глашатый прогресса Кахановский и оплот благочиния отец Викентий, трогательно привалившись друг к другу, вовсю посапывали. Снег присыпал их шапки, посеребрило бороды, но холод и в юга им были нипочем. Плед, которым они прикрылись, весь побелел и подрагивал на ветру, как парус. Задерживаться под летущего летучего голландца смысла не было, и Фандурин передислоцировался к последней из повозок, где в одиночку ехал и распевал во всю глотку бравый урядник. У него и песня была бравая, неизвестного Расту Петровичу Происхождение. Полюбила девка Ваню молодца, у его усиши аж но в поло лица. Сабля в портупеей, на груди медаль, и эх, заради вани, ничего не жаль. Увидев Фандорина, служивый прекратил петь и крикнул сквозь посвист в метели.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 Старший полицейский урядник. Государева ока на окружные двести верст. — А вы кто? Голос у государева ока был звонкий, взгляд острый. Раст Петрович ответил в тон. — Если око зоркое, должно само примечать. А раз ты старший урядник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 Почетных граждан. Лакей, вон при вас, татарин. Далее что? Семьи не имеете, потому нет кольца на пальце. Приехали из Москвы, говорите по-московскому. Были на войне, и вас там ранило, либо контузило. На словах спотыкаетесь. Далее, мороз. И пешой ход вам в привычку. Даже шубы не надели. Я про таких в газете читал. У богатых кому делать нечего, и жены детей нету, нынче такая блажь. Беспременно хотят до земной маковки дойти. Северный полюс называется. Кто на собаках, кто на лыжах. Кто вовсе дралом Вот и вы туда путь держите, через нашу губернию на север, к морю-океану. — Как? — угадал Альнет. И победительно посмотрел на Фандорина. Дедукция стерженецкого Шерлока Холмса лишь на первый взгляд могла показаться бредовой.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 Вы у меня на шее след от когтя разглядели. Догадался урядник и восхищенно покачал головой. Ну и раз, нах все горазд. Эх, барин, вам бы не на полю сходить дурака валять, а в полиции служить. Большую пользу могли бы принести. Садитесь.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 по заимкам, по все время ездию. Шуршит народишко. При мне, конечно, ни-ни, но я их пней лесных наскрозь прозираю. Ходит кругами какой-то бес, ловит души, будут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 Ублажит ваш северный полюс, никуда не денется. В четыре глаза ловчей выйдет. Что заметите, мне шепнете, а я вам. Договорились. Кивнул Фандорин, решив, что такой помощник будет ему не лишним. Сняв рукавицы, союзники скрепили уговор железным рукопожатием.